Глава 6 Первый день, проведенный в Академии, второй, а на третий я не поехал. Во-первых, все же сумел взять себя в руки, во-вторых, отлично знал, что Марго в стенах Альма-Матер сегодня нет. Она находилась во дворце, в компании моей матушки, и во мне бушевалось сильное желание присоединиться к их дуэту. Но я не стал. Гордость и самообладание взяли верх, Я променял строптивую девицу на работу. Тем более большая часть рабочих вопросов тоже была связана с Марго. Для начала я переместился в ведомство внутренней разведки и выслушал доклад, отправленный в замок вейзов дознавателей. На первичном совещании было решено, что причин подозревать ссору с сыном нет, но проверка не помешает никогда». Вот мы послали двоих очень вежливых спецов, один из которых являлся высочайшего уровня менталистом. Детальная беседа подтвердила. Вдовствующая графиня Эвиконта о содержимом саркофага не знали. Сказать что-то новое о гибели Альбрины Вейс тем более не могли. Спецы допросили ключевых слуг. Те, разумеется, находились под клятвой, под которой невозможно разболтать какой-либо из секретов семьи. Но даже в таких разговорах часто находятся зацепки и интересные детали. Тут зацепок не было. Никаких. Это лишь подтверждало первичный вывод, что тоже неплохо. Минус одно направление расследования, можно спокойно переходить к другим. Мы собрались в кабинете начальника ведомства малой группой. На стол легли бумаги со схемами и списками, а я спросил. «Ну и что мы имеем?» «Загадку, ваше величество», – сухо сказал старший следователь, после чего принялся пересказывать известную историю гибели леди Альбрины. Юная Вейс, которая являлась талантливым артефактором, крутила жгучий роман с тогдашним правителем Биорма, с Лотаром. Была заключена помолвка и планировалась свадьба, не слишком-то равный и совершенно невыгодный для Биорма союз. Но Лотар был влюблен по уши, на других леди даже не смотрел. Свидетели их любви намекали, что короля во многом очаровывал характер Альбрины, ее поразительная сумасбродность. Эта сумасбродность и заставила леди отправиться в Биорм не телепортом, а выжелать долгого путешествия в карете. Невеста короля отправилась в путь с отрядом охраны, но убийцы, устроившие засаду, оказались сильней. «Да», — хмыкнул я. Тут невольно вспомнились признания двух убийц, они тоже устраивали засады и ловушки. Но связать эти эпизоды не получалось. История Альбрины произошла слишком уж давно. «Дальше», — попросил я. После этого мы услышали опять-таки известное, охрану перебили. В живых остались лишь один воин и портальщик, захваченный как раз на такой случай. В случае каких-либо непредвиденных обстоятельств, портальщик должен был мгновенно перенести леди альбрину в безопасное место. Однако его, согласно показаниям выжившего воина, обезвредили первым. Портальщик получил серьезнейшее ранение и выкарабкался лишь благодаря стараниям целителей и лекарей. Воин пострадал гораздо меньше, и именно он собирал тело Альбрины. «Ну а раз тело, как выяснилось, вовсе не тело, а обманка, то...» «Этот воин причастен к подлогу и, следовательно, нападению», — резюмировал спец. Я кивнул. «Но ведь тогда тоже было расследование и допросы, в том числе с применением магии. А у нас в Эстрауле принято хранить максимум информации, значит, где-то в архивах эти протоколы есть». Сотрудники не подвели и оправдали возложенное на них ожидания. Мне продемонстрировали жёлтую от времени папку с протоколом и другими материалами. «Ну и что за показания?» — мотнул головой я. «Они обрывочные. Этот воин охраны тоже получил ранение Он демонстрировал провалы в памяти, которые связали с получением в ходе боя черепно-мозговой травмой». «Хм». А если охранник был в сговоре с нападавшими, то собирать тело мог и не он? Мы замолчали, задумались. Допросы с применением магии сильно облегчали жизнь следствию, но помогали все же не всегда. Существуют, например, клятвы, которые невозможно обойти. А в случае истории Альбрина нельзя не учитывать тот факт, что воина вообще не подозревали. Он был своим, с трудом выжил после боя, позаботился о теле. «Как можно такого допрашивать с пристрастием?» «Имя известно, значит, этого человека нужно найти», — бухнул я. «Вдруг еще жив?» «Мы уже сделали», — отозвался начальник ведомства, чем, безусловно, порадовал. «Оправдываются за упущение в работе с Маргаритой не иначе. Что ж, пусть так». «Воин давно умер», — продолжил начальник. После того случая он ушел со службы у Вейзов и переквалифицировался в гражданского. Переехал в отдаленный поселок на южной границе Эстраула, купил дом и завел семью. «Дом хороший», — уточнил я. Секунда и подозрения подтвердились. «Очень хороший, Ваше Величество. Мы посетили то поселение. Посмотрели, порасспрашивали соседей, разумеется, ничего не афишируя». «Вывод», — подтолкнул я, — «потомки участника той заварушки живут очень хорошо, слишком, особенно если учесть, что источников дохода у них как бы нет». «Хм, интересно. Жаль, что никто не поинтересовался судьбой этого вояки раньше». Но отсутствие интереса логично, дело было закрыто, считалось, что Альбрина мертва, зацепок никаких». Вот будь она пропавшая, другое дело. Может, поэтому убийцы и инсценировали смерть? А что с портальщиком? Задал новый вопрос я. Тут спецы развели руками. Он тоже уволился со службы у вейзов. Сообщили мне. Долго лечился от полученной тяжелой раны, а после исчез. Лечился и исчез. Я поднялся и отошел к окну, чтобы подумать. Хорошие маги бесследно не исчезают. Но даже будь он магом посредственным, все равно подозрительно. «Нужно найти», — хмуро сказал я. «Сделаем все возможное». Отозвался начальник ведомства, ну а я... «Воин и портальщик». «Портальщик и воин». невыгодной для биормского союза удивительная девушка. В этом перечне был лишний элемент, и я знал какой именно. Подозревать биормцев в настолько подлом убийстве все равно что просить благочестивую монашку показать хм, грудь. Биормцы буквально помешаны на справедливости. Они одержимы своей честью даже сильнее, чем я одержим леди Маргаритой. Лотар так страдал по Альбрине, что до сих пор легенды ходят. Возможно, будь он чуть меньше убит горем, то сумел бы провести более качественное расследование и заподозрил, что что-то с этим нападением неладно. Но получилось так, как получилось. А подозревать кого-то из подданных Лотара я действительно не могу. Значит, оставляем воина, портальщика и удивительную девушку. А может, у Альбрины был и другой поклонник? Кто-то, кто не мог допустить ее свадьбы с Лотаром и потому напал? А что насчет артефактора, изготовившего усиливающий кокон? Личность мастера определить пока не удается, все следы затерты. Но мы продолжаем исследовать улику, — ответили мне. «Отлично!» — хмыкнул я недобро. «Вернемся к главному». Леди Альбрину не убили, а получается, что похитили? Либо она спаслась иным образом? Возможно, у нее, как у мастера, был при себе некий особенный артефакт? Вот только в показаниях, собранных с домочадцев сразу после трагедии, содержалась информация о том, что леди не взяла в ту поездку даже свой рабочий чемоданчик с заготовками. «Ну, пусть будет похищение», — произнес я вслух. А дальше уже мысленно. Альбрина пропала, исчезла в неизвестном направлении на долгие годы, и тут появилась Марго. Кстати, а кто она, Альбрина, дочь или внучка? Впрочем, не тем интересуюсь. Чтобы понять, куда исчезла Альбрина, достаточно допросить Маргариту, но... Нет. Нет, еще раз Нет. Глубокий раздраженный вдох, и я вернулся к изначальному решению. Загадку Альбрина, как и загадку Марго, я разгадаю сам, это принципиально. Ставить в известность латара тоже пока не буду. Незачем тревожить того, кто уже пережил потерю и смирился, его участие ничего не решит. Нужно выяснить вот что. Я резко повернулся к собравшимся в кабинете спецам. Феллиния Сонтов. С кем в последний год общалась герцогиня? Были ли какие-нибудь странные посетители в ее замке, например? Все, что может вызвать хотя бы малейшее подозрение. Контакты ее юриста, других вовлеченных в жизнь и дела герцогини лиц. Тут мне возразили. «Ваше Величество, мы уже наводили кое-какие справки. По вашему приказу...» когда у Феллинии сонтра вдруг обнаружилась наследница, леди Маргарита. И? Не понял я. Прислуга замка и особняка под клятвой, юрист вишек тоже, они ничего не скажут. Я хищно оскалился. Этих, видимо, тоже пора на переаттестацию, а заодно на проверку на профпригодность. Кроме слуг есть те, кто живут неподалеку. Крестьяне, например, со всех клятву не возьмешь. Я уверен, что кто-нибудь что-нибудь довидел. Главное, правильно задать вопрос». «И черный рынок», — закивал начальник ведомства. «Возможно, кто-то запрашивал или продавал сведения по герцогине Сонтеру». «Ну вот», — завуалированно похвалил я. «Можете, когда захотите». Глава ведомства остался бесстрастен, зато остальные напряглись. А я рявкнул. «Все, работать, взрыть землю, но отыскать ответы. Это вопрос государственной важности». «Так точно», — хором ответили спецы. Маргарита Всего миг назад Тонс был на расстоянии вытянутой руки, а теперь оказался слишком близко. Татуировка не просто среагировала, а буквально встала на дыбы. Место чуть ниже поясницы зачесалось так, что я ахнула. Но ничего опасного, никаких кинжалов к горлу или чего-то подобного не было. Королевский побратим всего лишь заглянул в окно, чтобы тут же отстраниться, скрываясь в полумраке кареты. Посмотрел и констатировал недобро. «Азиус». «Угу, там в окне был именно он». Телохранитель и начальник личной охраны Его Величества Дитриха, правителя союзного эстраулу королевства, стоял во дворе вычурного особняка, напротив которого и остановилась наша карета. Он беседовал с каким-то слугой и по сторонам не смотрел. Нас разделяли тротуар, высокие кованые ворота и еще несколько десятков шагов. Я насторожилась исключительно потому, что не ожидала увидеть столь важного человека здесь. Да и знакомство наше напрягало. А вот реакция Тонса была интереснее. Только вместо какого-то адекватного вопроса с моей губ слетело. «Вы знакомы?» Брюнетт фыркнул и закатил глаза. «Ну, разумеется, они знакомы. Тонс, приближенный Георга, а Азиус, приближенный Дитриха. Все очевидно». Я подумала и спросила снова. «Он вам не нравится?» То он сначала промолчал мутный он ответил мужчина после паузы как и его величество дитрих они оба вызывают некоторые сомнения но георгу дитрих нравится полуутвердительно сказала я тон То взглянул насмешливо мы безусловно не в тех отношениях чтобы сплетничать о сильных мира сего. однако позиция королевского побратима была интересна Неужели я не единственная, кого не одобряет его лордство? Ваша антипатия к Азиусу Эдитриху основана на чем-то конкретном, и я не сдержалась. Или как со мной? Мик и мы вперились в друг друга взглядами. Карита тронулась, увозя прочь от Азиуса и вычурного особняка. Особняк, кстати, являлся посольством от Кейма. В последний момент я успела заметить на воротах медную табличку. — Леди Маргарита, антипатии к вам у меня нет. Но если к кому-то я ее испытываю, то на это всегда есть причины. Медленно и совершенно беззлобно проговорил Тонс. — Я редко ошибаюсь в своем отношении. В случае вас так точно не ошибся. Я глянула вопросительно и тут же услышала. — Вы превратили нашего всегда уравновешенного короля в психа. и «Еще немного, и он затмит по уровню ненормальности ваших друзей, хравса и Миквоя». «Мне нашлось, что на это ответить. Георг сам виноват». Собеседник неожиданно рассмеялся, причем искренне. Потом сказал. «Вот так всегда. У леди всегда виноваты мужчины, и никак иначе». Я надулась, опознав в тонсе шовиниста. Впрочем, какая-то доля истины в его словах все-таки была. В смысле, я действительно имею некоторое отношение к психованности нашего Величества. Но, повторюсь, на девяносто девять процентов Георг виноват сам. Карета снова свернула, а я опять уставилась в окно. Мы проезжали мимо подозрительно знакомого сквера, и я выдохнула. «Кстати...» «Что еще?» – буркнул Тонс. «Это, случайно, не тот сквер, где мы с вами познакомились?» Он взглянул в окно и подтвердил. «Та да вот...» «Уф!» Я перестала дуться и, сделав умаляющие глаза, попросила. «Лорд Тонс, мы могли бы заехать в часовню?» На этот раз сопровождающий не рассмеялся, а прямо-таки захохотал. Реакция непонятная, но почуялось тут нечто обидное. И я оказалась права. Отсмеявшись, брюнет заявил. «Ясно, леди Маргарита». Теперь понятно, как это происходит. Вы делаете большие глаза, добавляете невинный тон, и вот уже мой сюзерен бросает все дела и падает к вашим ногам. Ваши друзья, как понимаю, реагируют по тому же сценарию. Ну, вообще, какие поразительные выводы. Но и это еще не все. Леди Маргарита, давайте честно. У меня приказ доставить вас в академию. Если свернем с маршрута, и вы совершенно случайно найдете новые приключения на свою прелестную... Хм, голову, то Георг меня четвертует. Отлично. Вот теперь понятнее, но... Не четвертует. Он даже Брайта помиловал, а вас пощадит тем более. Тонс лучисто улыбнулся. Как раз наоборот. С Брайта спроса куда меньше, чем с меня. шах и мат я расстроилась понимая что такой удобный случай летит коту под хвост и забрать шпагу вызов вот прямо сейчас мне не светит нотоннц неожиданно стукнул в стенку кареты кулаком после чего карета начала сбавлять скорость и остановилась сам же брюнет откинулся на спинку диванчика и прикрыл глаза сначала я решила что он просто размышляет но очень скоро глядя на мимику пришла к другому выводу «Вы сейчас разговариваете с Георгом при помощи телепатии?» «При помощи ментальной связи», — поправил он. Мои брови подпрыгнули на середину лба, спустя несколько долгих минут он собъявил. «Георг разрешил, если случится что-то непредвиденное, нас с вами обоих э прикопают в королевском саду, во всех позах». Последняя фраза. Он явно думал, что не пойму. «Так уж и во всех. Я думала, труп можно прикопать лишь в одной». «Вы плохо знаете, Георга», — фыркнул Тонс, даря новую улыбку. «Обаятельный он все-таки. Неудивительно, что столько адепток мечтательно вздыхает, и едва на горизонте появляется Тонс». «Да ладно», — парировала я. «Георг, конечно, мастер». Но не до такой же степени. Королевский побратим улыбнулся шире прежнего. А змей на моей попе, но очень неприятно заерзал. Прям очень. Я озадачилась. Здесь и сейчас угроз точно не наблюдалось. Так на что реагирует татуировка? Внезапно закралось одно подозрение, однако обдумывать его я не стала. «Ничего непредвиденного не случится», — сказала ровно. Я просто заберу шпагу Вейзов, и мы уйдем. Судя по спокойной реакции, проявление шпаги, а значит, и про добычу клада, Тонс знал. В отличие от королевы матери. Хм, интересно, а почему Георг не рассказал маме? Не успел? Или решил поберечь нервы немолодой женщины? И как отреагирует леди Мирра, когда эта история до нее все-таки дойдет? «Хорошо». Отозвался Тонс. «Идемте, но если что...» «В общем, вы меня поняли». «Угу», — тихо ответила я.